В Германской Демократической Республике получило воплощение то, за что борцы антифашистского сопротивления в подполье, в тюрьмах и концентрационных лагерях гитлеровского режима, в эмиграции, мужественно и стойко отдавали все свои силы и жизнь. Три десятилетия показывают что их наследие находится в надежных руках. Правда, 1979 год, 7 октября. 30 лет назад, 15 октября 1949 года, Советский Союз был единственным в мире государством, признавшим Германскую Демократическую Республику и установившим с ней дипломатические отношения. 30 лет спустя, в октябре 1979 года, с первым на немецкой земле рабоче-крестьянским государством поддерживали дипломатические отношения уже 128 государств. Таким оказался впечатляющий итог трех минувших десятилетий, означавший крупные поражения империализма и новую победу сил мира, демократии и прогресса. Победу, которая наряду с другими кардинальными факторами современности Способствовало дальнейшему изменению соотношения сил в мире в пользу социализма. Глава 6 В начале 80-х. В которой автор раскрывает огромную роль 26-го съезда КПСС и 10-го съезда СЕПГ и принятых ими решений в жизни двух наших стран комментирует поездки делегаций СССР и ГДР, их встречи с трудящимися, рассказывает о плодотворном и широком сотрудничестве между Советским Союзом и Первым немецким социалистическим государством, показывает первостепенную роль двух братских партий КПСС и СЕПГ в разработке и проведении общей линии СССР и ГДР на международной арене. Говорит о дальнейшем сближении наших стран и народов на основе принципов социалистического интернационализма. В истекшие годы мы во всех областях продолжали шаг за шагом углублять наши братские связи, в первую очередь, с Советским Союзом. Главное направление наших совместных усилий – это еще более тесное переплетение материальных и духовных потенциалов наших стран для решения задач имеющих долгосрочную перспективу. Показателем того, насколько глубоко наше объединение вошло в жизнь, служит постоянное сближение между нашими народами. Тот факт, что этот процесс осуществляется не только в ходе поддержания связей на различных уровнях по партийной и государственной линиям, в области экономики, науки и культуры, и не в последнюю очередь в области обороны, но и в установлении многочисленных личных контактов между людьми в повседневной жизни. Эрих Хонекер, 1981 год. В начале предпоследнего десятилетия XX века все прогрессивные силы нашей планеты праздновали 110-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Широко, с огромным подъемом и воодушевлением, отмечали эту знаменательную дату и в столице Германской Демократической Республики. Торжественное заседание, посвященное Ленинскому юбилею, состоялось 21 апреля 1980 года в новом клубе советского посольства на Бернштрассе. Оно было не совсем обычным. Рядом со мной в президиуме сидело еще 16 аккредитованных в Берлине послов, а в зале дипломаты соответствующих 16 стран. Кроме посольств старожилов, открытых еще в 1949 году, они представляли посольство Демократической Республики Афганистан, Народной Республики Кампучи, Республики Никарагуа, Социалистической Эфиопии, Народной Демократической Республики Йемен, а также миссии ряда национально-освободительных движений. Один за другим на трибуну поднимались послы стран Европы и Азии,